Воздушное пространство над Грузией 27 августа 2012 г о Горы из иллюминатора выглядели мелкими зубьями роскошного петушиного гребня, загибались куда-то к востоку и терялись под пухлыми кудрями облаков. п о д н и м а л о с солнце, и косые лучи во всю купались в небесных просторах, закрашивая тучи невероятными фантастическими красками алого и апельсинового. На высоте привычно закладывала уши, приходилось все время двигать челюстью. Лететь было приятно, хотя Антон испытывал некоторое неудобство. В первую очередь он никак не мог разобраться со своим отношением к лиху того. Хакер был более чем странным: то шутил и сыпал разными глупостями, то вдруг серьезнел и замыкался в себе. Больше всего Антону не нравилось, когда Валик закрывал глаза и бормотал что-то под нос. на лицо психическое расстройство, причем куда посерьезнее, по-видимому, чем у самого Аркудова. По предложению деда Сахана они н а з в а л и свою группу Свободная земля. Разработали небольшой план боевых действий. Надлежало навидаться каждому звену н е ф и л и м о в и активировать его, причем запустить в не сферы влияния отцов. Затем впереди ожидала система Нунаков, которую наоборот собирались повредить или при удачном с т е ч е н и и обстоятельств. перенастроить. Антон был не против, но для него о казалось большим испытанием вернуться к первому Карпатскому звено. Когда Валентин предложил слетать в за к а р п а т ь е ученого едва не вывернуло наизнанку. Он ни за что не желал возвращаться в то страшное место. Перед глазами мгновенно появились пустынные улицы, у с л а н н ы е ковром из мертвых тел. Впрочем, лететь пришлось. У Лихутова нашлись железные доводы. Необходимо спрятать Светланку подальше от лап н и ф и л и м о в Несмотря на то, что звено убежища уже было подключено к цепи, Хакер пообещал, что с помощью каких-то ведомых лишь ему манипуляций закроет н е ф и л и м о м доступ к нему. В Ферсоне у Лихутова обнаружился целый самолетный ангар, к у п л е н й недавно на ворованые н деньги. Нашелся и частный пассажирский самолет Дасаул-Талкон, п р е д н а з н а ч е н н ы й для восьми пассажиров. Обязанности пилота взял на себя тот самый мускулистый парень из русской диаспоры. Взлетели в тот же день, хотя а н т о н и протестовал всем своим местством. е В полете он подружился с Романом Ветровым и его спутниками. С горечью размышлял о том, какие испытания послала война древних раз этим славным людям. Что поделать, пришлось взять себя в руки и выдержать короткое путешествие из центральной Украины в западную. Одна отрада Светланка все время проводила у него на руках, наигралась и навеселилась. Туга стало, когда пришло время приземлиться в ужгородском аэропорту. Там л и х у та в зачитанные минуты обзавелся небольшим вертолетом, название которого а н т о н не запомнил. Отправились Горинчева. Громадная территория п о п а в ш а я под действие звена была оцеплена войсками. Воздушное пространство также закрыли. Не подберешься. Впрочем, и тут Валентин использовал свои нечеловеческие способности, сел за рацию и поговорил с кем-то из местных офицеров. Частный вертолет Лихутова приняли за медицинскую миссию и даже выделили боевой вертолет для сопровождения. Антон забылся в играх с дочкой, но помрачнел, едва они приземлились на памятном уступе неподалеку от разрушенной колыбы пёсеголовцев. Путь по тоннелю он проделал закрытыми глазами, несмотря на подколки ехидного хакера. Раскрыл глаза лишь единожды, когда Светланка взвизнула. На каменном полу покоился древний скелет стража. Трупа Машки на месте не оказалось. Обнаружили темное пятно, словно сам капюсиголовца сгорело на камнях. Колено Аркудова тозвалось режущей болью. Что случилось с твоей матерью? спросил он мысленно, не надеясь на ответ. Она о т дала нам свою энергию, растворилась в з в е н е чтобы мы... Могли защищать тебя, Антон. Слова Харши совсем не прибавили ученному оптимизма. В памяти все время прокручивались трагические события, вернулись видения об убитых селянах. Абстрагировавшись от реальности, Антон с каменным лицом разрезал свежий шрам на ладони и прошел в звено. Следом, повинуясь приказу оператора, оно впустило в убежище Светланку, ее няню и хакера. Ветров со спутниками остались охранять вход в подземелье. Ну, довольно потирая руки, сказал Валентин. Теперь поработаем. Он достал свой цилиндрик и положил на с т о л и к а л т а р ь Гора з а в и р и р о в а л а и вдруг Антон упал, схватившись за голову. Папа! Светланка с криком бросилась к отцу, сплеснула руками и запричитала старушка. Все нормально, простонал Аркудов, к о е к а к поднимаясь и разваливаясь на диване. Мне показалось, что он кричит. Ему больно. Еще бы, хихикнул Лихутов. Конечно, больно. Я тут ему делаю некоторые программные припарки. Зато теперь ни Филимы, никогда не сумеет к нему подключиться, даже не войдут. Звено больше не может повиноваться оператору. В телепатическом послании было столько муки и страха, что Аркудов едва не заплакал. Больше он не слышал Звено. Ему показалось, что о н о у м е р л о И все же оно работало. Тонкие струки й т о й энергии проходили сквозь него, заставляя сердцевину алтаря слабо пульсировать насыщенным желтым цветом. Ну, Валентин похлопал ученого по плечу и подхватил со столика цилиндр. Теперь твоя милая в безопасности. Отправляемся дальше. Светланка с в е т л а н Косняне и, получив заверение в том, что пребывание в убежище вынужденное и временное, и Антон за ними скоро вернется, остались там в толще камня и земли. Аркудов чувствовал себя так, будто прощается с дочкой навсегда. Не переживай, Антоша, успокоил его Валентин. Они в любой момент смогут оттуда выйти, даже если тебя убьют. Девочке ничего не угрожает. Спасибо, добрый молодец, за теплые слова, выдавил Аркудов. Горя ну ясным огнем. Дальнейшее путешествие не принесло ничего нового. Свободная земля практически совершила кругосветное путешествие, чтобы добраться до всех звеньев цепи. Второе после Карпатского звено они разыскали в Греции. Агрегат находился глубоко под землей, скрытый руинами на острове Родос. Лихотов немало узнавший от Игоря Олеговича рассказал, что в древние времена к о л о с Родосского сконструировали именно для сражения вне атмосферы. Гигантская статуя в определенный момент. должна была подняться с постамента и бросить в небо молнию той энергии. Те же задачи имелись и у статуи Зевса в Афинах, однако ее уничтожили агенты Анунаков задолго до начала новой эры. Лихутов, казалось, знает историю до христианского мира лучше, чем профессор Аркудов. Он без устали рассказывал, в том числе и о том, что Греция когда-то была военным п л а ц д а р м о м н е ф и л и м о в и превратила скопление островов после астероидного удара Анунаков. Еще одно оружие отцов находилось под так называемыми столпами Геркулеса. Проход к нему открывался в подвале частного домика на юге Испании. Владелец темнокожий кудрявый фермер весьма удивился прибытию странных гостей. Впрочем, от встречи с хакером и его спутниками испанец получил немалые дивиденды. Лихотав заплатил десять тысяч ЕМВ наличными и взял ферму в аренду на три дня. Подземный путь к з в е н у занял не меньше суток. Оказалось, что невольные повстанцы против а н у н а к а н е ф и л и м с к о г о режима прошли под морским дном в Гибралтарском проливе, пока не добрались до каменной двери посреди извилистого лабиринта. Стражей не было. Спутники без труда проникли в новую частичку цепи. К счастью, Антону не пришлось идти на сделку с совестью. Звено было наполнено той энергией под завязку. Недавно в Северной Африке произошло землетрясение. В купе с массовыми убийствами во время государственных переворотов, захлестнувших африканские страны в последнее время, оно подарило адской машине жизни всех погибших. Здесь провели уже привычные манипуляции. Сперванту он вошел в звено и стал его оператором, затем п о к о л д о в а л своим цилиндриком Валентин. Раздался жуткий вопль, камни завибрировали, и хакер сообщил, что в их персональной цепи стало на одного союзника больше. Чтобы добраться до двух следующих звеньев, пришлось преодолеть Атлантический океан. Самолет дозаправили на Кубе и преодолели один из небольших штормов, которые за весь последний год в обилии носились по Мексиканскому заливу и Карибскому морю. Поиски длились бы долгие месяцы, если бы не самолет. Однако громоздкая машина не могла приземлиться вблизи искомого места. В городе Таясаль вновь зафрахтовали вертолет. Изрядно потрёпанной модель шестидесятых годов конструкции Сикорского воздушные потоки привели к первому звену, поросший зарослями п и р а м и д е в джунглях Юкатана. К удивлению Антона а г р е г а т н е ф и л и м о в находился не под землей, а в самой пирамиде. Перенастройка его, подключение и возложение цилиндра на алтарь заняло два дня. Ночевали там же, рядом с пирамидой, затем опять полетели на вертолете. Полтора дня пробирались пешком сквозь заросли диких пальм и лиан. Валентин умышленно старался избегать цивилизации, мелких деревушек, окруженных полями кукурузы. Встречаться с нефилимами или их противниками никому из людей не хотелось.